Глава 50 Рэчел Крид чуть-чуть не успела на самолет, летевший из Бостона в Портленд. Чуть-чуть. Из Чикаго она вылетела вовремя. Прибыла в Ла Гуардино и покинула Нью-Йорк всего на 5 минут позже расписания. В Бостон она прилетела на 15 минут позже, в 1112 12 У нее оставалось 13 минут. Она могла еще успеть на пересадку, но автобус, развозивший пассажиров по рейсам, не появлялся. Рэтчел ждала, начиная впадать в тихую панику. У нее болела лодыжка, и она сняла туфли. Потом она, не выдержав, побежала по полю, тяжело дыша и проклиная все авиакомпании на свете. В горле у нее пересохло, в боку начало колоть. Впереди показался треугольный знак «Дельты». Она ворвалась в дверь, схватив на бегу выпавшую туфлю. Было 11.37. Один из клерков вопросительно посмотрел на нее. «Рейс 104!» — выпалила она. «В Портленд! Улетел?» Клерк взглянул на монитор перед ним. «Еще на земле, но посадка закончилась пять минут назад. Я запрошу их. Багаж есть?» Нет. — проговорила Рэчел хрипло, стряхивая с глаз вспотевшие волосы. Сердце в ее груди прыгало, как заяц. — Тогда лучше не ждите, бегите скорей. Рэчел не могла бежать скорей. У нее просто не было сил. Но она сделала, что смогла. Эскалатор уходил в ночь, и она карабкалась по ступенькам, ощущая во рту привкус меди. Она прошла пропускной пост, почти швырнула сумку контролерши, подождала у конвейера, сжимая и разжимая кулаки. Когда сумка прошла рентген, она снова схватила ее и побежала. Сумка колотила ее по ногам. Она смотрела на мелькающие по сторонам надписи. «Рейс 104. Портленд. Отправление 11.25. Выход 31. Посадка». Выход 31 был в дальнем конце перехода, и еще когда она смотрела на монитор, надпись «Посадка» сменилась словом «Отправление». У нее вырвался крик отчаяния. Она подбежала к выходу и увидела, как дежурный убирает надпись «Рейс 104, Бостон-Портленд, 11.25». «Он улетел?» — спросила она недоверчиво. «Правда улетел?» Дежурный сочувственно посмотрел на нее. «Он и так вылетел позже?» «Сожалею, мэм. Вы сделали все, что могли, если это может вас утешить». Он махнул за стекло. Рэчел увидела громадный 727 с эмблемой дельты, выруливающий на взлетную полосу, горящий, как рождественская елка. «Разве никто не звонил, что я иду?» — закричала Рэйчел. Когда позвонили, 104-й уже поехал. Если бы я запросил остановку, им пришлось бы затормозить и сворачивать на запасную линию. Пилот был бы очень недоволен. Да и пассажиры, там ведь больше ста человек. Если бы вы подошли хоть на четыре минуты пораньше. Рэчел прошла прочь, не слушая дальше. Она уже прошла половину пути до поста охраны, когда на нее накатила волна усталости, и полного безразличия. Она подошла к одному из выходов и сидела там, пока темнота вокруг сгущалась. Потом она сняла туфли, счистив с подошвы одной из них прилипший окурок. «Ноги у меня в грязи, не хочу я трахаться», вспомнила она с мрачным юмором. Она вернулась в здание аэровокзала. Контролерша поглядела на нее сочувствием. «Опоздали?» «Да, конечно». «А куда вы летели?» «В Портленд. Оттуда в Бангор. А почему бы вам не взять на прокат машину, если вам действительно так уж нужно туда? Я могла бы, например, направить вас в отель, тут недалеко, но раз уж я вижу, что вам так нужно туда попасть, то дам такой совет». «Да, мне очень нужно», — сказала Рэйчел. Она ухватилась за эту мысль. «А это можно сделать?» Есть здесь какие-нибудь прокатные агентства? Контролерша засмеялась. Да, конечно, у них есть машины. Они их здесь не держат, только когда погода нелетная. А это бывает часто. Рэчел слушала ее рассеянно. В уме она уже начала подсчитывать время. Она не успевала в Портленд к своему бангорскому рейсу. Даже если бы пролетела магистраль с самоубийственной скоростью. Значит, надо было ехать сразу домой. Сколько это займет? Зависело от расстояния. 250 миль, вспомнила она цифру. Может быть, ее говорил Джуд. Она могла преодолеть их к четверти первого ночи, быть может, к 12.30. Путь проходил по магистрали. Она решила, что имеет довольно хорошие шансы проехать всю дорогу без задержек на достаточно большой скорости до 65 миль в час. В уме она быстро разделила 250 на 65, не больше четырех часов. Ладно, пусть даже чуть больше. Она могла захотеть в туалет по дороге. И хотя сон сейчас казался ей невозможным, она хорошо знала свои ресурсы, чтобы предположить, что ей придется как минимум один раз остановиться, чтобы выпить чашку крепкого кофе. В любом случае она будет в Ладлоу еще до рассвета. Прикинув все это, она собралась спускаться. Пункт проката помещался в главном вестибюле. Счастлива, дорогая, напутствовала ее контролерша. Будьте осторожны. Спасибо, сказала Рэтчел. Осторожность явно могла ей потребоваться.